Глава 9. Кто захочет вернуться в душные, злые города цивилизованного человека, когда огромное пространство великих джунглей обещают покой и свободу? Эдгар Райс Берроуз, Возвращение в джунгли. "Вздумаешь устроить драку в моем заведении, крепко пожалеешь". От возникшего сбоку стаура полыхнуло угрозой, светильники в заведении одновременно затрепетали. И на миг показалось, что лучины в них сейчас вовсе погаснут. Немигающим взглядом трактирщик буравил борзуна, которого, казалось, абсолютно не задел далёкий от дружелюбия тон Стауры. Предупреждаю один раз. Я и не собирался, пожал плечами Имисар, который с момента нашей последней встречи довольно сильно сдал. В глаза бросились глубокие морщины, избороздившие лицо, и еще больше белого цвета в небольшой аккуратной бороде. Неизменными остались только глаза. продолжавший гореть блеском уверенности в собственных силах и тарикой насмешки, будто умудрённый годами старик, знающий намного больше нас. Мегавайт, поинтересовался став уже немного мягче. Я могу рассчитывать на твоё благоразумие. Мне пришлось согласиться, поскольку его слова не являлись вопросом, это было утверждение, если быть более точным. И мне почему-то сейчас не хотелось проверять границы хорошего отношения трактирщика который в данный момент был похож на уверенного матерого зверя. «Все будет в порядке, дружище, кивнул я. Не переживай. А я и не переживаю, сухо ответил Ставр. Я предупредил. Тебе повторить, указал он на пустую кружку Свейна. А я бы лучше морса выпил, попросил я, передумав петель. Хорошо. Снова превратившись в радушного хозяина трактира, Он собрал заказы с нашего стола и напоследок, бросив на Борзу на короткий взгляд, степенно удалился. Несколько секунд за столом царило молчание. Вздохнув, Борзон несколькими скупыми движениями расстегнул на грудную перевесь, чтобы снять со спины меч в потертых ножнах, оставив дагу на широком поясе. Аккуратно прислонив его к краю стола, он сбросил с плеча дорожную сумку и теплый плащ, отправившийся на ближайшую и стоящих по всему залу напольных вешалок. Пододвинув стул, он уселся рядом, подтащив ближе свою котомку, будто боясь за сохранность ее содержимого. Погода сегодня дреная, вздохнул посланник Мердель. Я бы предпочел сначала перекусить чего-нибудь горячего, а потом уже все обсудить. Не против? Мне оставалось только пожать плечами, что Борзун правильно истолковал за согласие. Эмисар сам ко мне пришел, так что заинтересованных взглядов от меня не дождется. Его сюда никто не звал. И если на чистоту, мне было совсем не интересно, что он будет говорить. Ни один визит имесара Мирдель не закончился добром. Сплошные попытки давления на меня. Впрочем, как и визиты хитрозадава Тармиса, вроде и разные божества, а методы одинаковы любыми способами поиметь свою выгоду. Разреши мне. Неожиданно прошелестевший в голове голос Тиамат чуть не заставил меня смахнуть ближайшую кружку со столешницы. Слишком это было неожиданно. Вспыхнувший следом зрительный образ дал понять, что именно она имела в виду. Расслабившись, я дал молчаливое согласие. Как ты думаешь, эмисар? Спокойный шепот от этого не менее зловещий, внезапно слетел с моих губ. Дорожит ли тобой твоя хозяйка? Мое тело окуталось мглой словно панцирем, заставив отшатнуться от меня всех, кто присутствовал рядом. Все поняли, кто именно почтил наш стол своим присутствием. И мне не нужно было сейчас смотреться в зеркало, чтобы почувствовать, как из глазниц выползает мгла. Я сейчас ощущал каждого, кто находился не только в этом зале, но и далеко за его пределами. Обрывки мыслей, желания, мечты, эмоции, весь тот спектр чувств, которые может испытывать любое живое или неживое существо. Я Тиамат чувствовал заинтересованность своей Насолис и рациональный страх Пандоры перед божеством. Щенячий восторг Ньютона, который рассматривал возникшее появление ее как очередную загадку, чувствовал абсолютно каждого как себя, и это не доставляло никакого дискомфорта. Будто впитав сознание всех, я одновременно обрел возможность жить каждым из них. Мне не нужно было объяснять, что я должен сделать, чтобы взять под контроль всех. Я просто знал. Не мешай, прозвучал колокольчиком тихий смех у меня в голове. Всему свое время, первожрец Взглянув на Борзуна, я с удивлением понял, что кроме тщательно скрываемого беспокойства, в его эмоциях присутствует готовность, собранность и страх, маленький комочек липкого страха, который часто может перерасти в панику, а следом и в истерику. «Приветствуйте, Амат!» — уважительно поклонился борзун, впрочем, не делая попытки подняться со стула. что я бы истолковал как неуважение. Но этиамат, воплощением, который я сейчас являлся, было плевать на знаки внимания смертных, той, которая видела саму суть, не нужны лишние подтверждения. Мне повторить вопрос? Со смешком сказал я, заставив Борзуна слегка спасть с лица. Кстати, его фигура в магическом зрении отличалась от наших плотно окутанных мглой. Она светилась ярким ровным светом, но в нескольких местах я рассмотрел серые проплешины. будто маленькие спруты, оплетающие липкими щупальцами сияющую ауру, забираясь все глубже и глубже внутрь тела. «Все-таки таки заметил, довольно прошептал голос в голове. Догадываешься, что это? Точного ответа я не знал, но с большой долей вероятности можно утверждать, что ничего хорошего эти странные образования не несут. Слишком разительным был контраст между ровным сиянием ауры эмиссара и этими серыми паразитами. Ты прав. Это его убивает, медленно, незаметно, но неотвратимо. Мердель и ее божественная сила подтвердила мои подозрения Тиамат. Тело простого смертного никогда не сможет вынести и малой части мощи бога. Противостоять этому могут только такие, как ты. Она не сказала первожрецы, но это было и так понятно, поскольку на своем астральном теле я не увидел никаких инородных вкраплений. только непроницаемый покров мглы, делающий меня похожим на тень в жаркий солнечный полдень. Примечательно, что все те, кто входил в состав мастеров мглы, отличались лишь плотностью мглистой дымки, все, кроме Ньютона, который по ее плотности мог посоревноваться разве что только со мной. Это мой дар ему. Он сделал для сердца хаоса практически невозможное. Он заслужил. Я еще даже не успел задать вопрос. Так мгновенно пришел ответ. Что с сердцем хаоса без ее ведома никогда ничего не случится, несмотря на наложенные ракшасом печати, так что мне больше не стоит переживать по этому поводу. Ну, хоть с этим разобрались. Весь разговор с Тиамат занял не более одного мига. Принципа того, как она это делает, я не знал, но подозревал, что это какие-то фокусы с течением времени или с разгоном сознания, когда замедляется не время, а наоборот, мозговая активность возрастает настолько, что вокруг проходят лишь доли секунды, в то время как по ощущениям прошло значительно больше. Не нужно повторять. Отмир Борзун. Я не могу ответить на твой вопрос. Никто не может проникнуть в божественные помыслы, чтобы знать наверняка. Неправда, последовал ответ. И сейчас ты врешь мне, Мисар. Вот мой первожрец прекрасно знает, насколько дорог мне. Пусть он сам скажет. И это было правдой. Сейчас я это знал наверняка. Чувство эти больше не являлись для меня закрытыми. Можно было подвергнуть сомнению их искренность, Представив, что они наведенные или выставлены для меня на показ, но нет. То, что открылось мне, было истиной. Каждая частица мглы я отныне чувствовал это. Наваждение внезапно схлынуло, и ко мне вернулась возможность говорить. Я знаю точно, что моя богиня дорожит мной, насколько может дорожить мать своим ребенком». Сейчас мой голос излучал непоколебимую уверенность. А вот и этого сказать не можешь. Почему? Настороженность из глаз Борзуна никуда не делась, но и возражать он не стал, ожидая следующих слов. И на мой вопрос он тоже не ответил. Ты же знаешь, что умираешь, властно спросил Тиамат, вновь перехватив управление. И жизненный путь Месара не так уж и долог, как тебе бы этого хотелось. Так что прежде чем начать мне возражать, Советую просто вспомнить свои ощущения, когда ты говоришь с ней, когда ты используешь то, что сейчас покоится в твоей сумке, все чаще и чаще, и наконец, когда ты пользуешься силой, которую она тебе щедро предоставляет. Вспомни и задумайся, Имисар, для себя, ведь мне твой ответ не требуется, я и так все знаю. Он вздрогнул. Во взгляде на миг промелькнула паника, но он сумел взять себя в руки. Решительно тряхнув головой, Борзун нахмурился. Моя жизнь в ее руках, и если так будет угодно, я отдам ее во имя ее». Фанатик, долбаный фанатик, которого ничем не прошибить. Что ты хотел мне сказать? продолжила Тиамат. Ты ведь явился с посланием ко мне, а не к нему, верно? Да, я пришел донести словами Мердел через твоего первожреца. Глухо ответил Борзун впервые, отведя глаза. На принесенный Ставром, исходящий пряным запахом вареного мяса заказ он даже не глянул. Говори! Холод в моем голосе понизился еще на несколько градусов. А языки мглы на миг вспыхнули и обволокли меня и Борзуна, сформировав непроницаемый кокон. Говори же, у тебя осталось не так много времени. Мердел предлагает сделку. Костяшки пальцев его охватывающие и потёртые ногти заметно побелели. Полноценный союз с ней, если ты отвергнешь предложение Лос. Вот как, на миг задумалась Иамат. А в чем тогда моя выгода? Замена на согласна отдать тебе один из своих алтарей. Сказанное меня не удивило, оно повергло меня в шок. Чтобы Мэрдет добровольно согласилась отдать часть могущества той, приходу которой она всеми силами желала воспрепятствовать, это слишком фантастически звучит и просто не может быть правдой. Только союз, я почувствовал, как мои губы разъезжаются в зловещей улыбки. Ей только это нужно? Нет, ей нужен он. Он должен сделать для нее кое-что. И почему я не удивлена? Я Теоматра смеялась. Передай Мердель, что я жду ее ровно через три дня у Сердца Хаоса. Если твоя хозяйка не появится, это будет означать, что нашего разговора не было. Я передам. Борзун медленно поднялся со своего места и протянул руку к висящему плащу. Ты ничего не забыл? Сейчас голос Иамат звучал насмешливо. Прошу прощения. Его рука скользнула во внутренний карман куртки, вылудив оттуда крохотный сверток, завернутый в тряпицу. знак своего расположения она просила передать это твоему первожрецу свёрток с глухим стуком лег на столешницу но мне даже не нужно было его разворачивать ведь я и так знал что там находится и я знал что именно мне предстоит сделать и это был первый раз когда я с радостью возьмусь за божественное поручение тебе пора эмисар перед входом в сотворенный тиамат портал он на миг замешкался будто решая стоит ли туда идти Затем, напоследок, одарив меня странным взглядом, решительно сделал шаг в антрацитовое марево. Небрежным движением развеев купол, я почувствовал, что она также ушла из моего сознания, с последним клочком родной мглы, зарядившей меня ощутимым зарядом бодрости и душевного спокойствия. Сейчас я знал: Все, что мной задумано на ближайшие два дня, по плечу мне и моей верной команде. А где этот? удивленно протянула Пандора. Он же только что. Это как вообще? Да передумал он есть. Небрежным движением руки я смахнул со стола оставленный свёрток, забросив его в инвентарь, решительно пододвинул к себе тарелку борзуна. "Говорит сытый, мол, пойду я, не буду мешать вам отдыхать". "Может, хватит дурака валять, Вова?" хмыкнул Кастед. "Рассказывай давай, что это было. Потом поешь". Ну что за люди? возмутился я, когда тарелка с остывающим мясом перекочевала на другой конец стола, а мне был настойчиво пододвинут заказанный морс. Даже пожрать не дадут спокойно. Никуда ж не спешим. Рассказывай давай, во что мы снова вляпались? Не чинясь, строль зацепил своей лапищей самый большой аппетитный кус и ловко отправил его в рот. Послышался хруст костей, которые дядя даже не удосужился отделить от мякоти. Ну, понятно, такой пастью можно камни дробить. И ради всех богов, постарайся ничего не упустить. И зверги, обвел я глазами лица, по виду которых было понятно, что от рассказа не отвертеться. Меня просто не выпустят отсюда, пока не выжмут на предмет информации, вот подохну голодной смертью. Это будет на вашей совести. Можно я его ударю? Ласково поинтересовался утрамбовщик. Какие же вы все? Махнув рукой, я начал рассказывать.